Эпилог. Егор Холод. Да, говорю я, не в силах отвести взгляд от моей теперь уже жены. И больше не слушаю тетку с покосившейся башней из перегидролевых волос на голове. Она что-то несет про бегущие жизненные воды, корабль, не разбивающийся бытовые скалы и прочую ересь. А я желаю только одного — содрать с лягушонки эту свадебную бутафорию и сойти с ума. «Кольца! Егор, кому ты доверил кольца?» — шипит за моей спиной свидетель, промакивая платочком бычий лоб. Мишаня с утра на нервах. Очень странно выглядит потеющая гора мышц, бегающая с вытаращенными глазами между гостей. Да. Я согласна. Тихий голос Зины затмевает все происходящее вокруг. Вот уж не думал никогда, что это маленькое слово сможет сделать меня одуревшим от свалившегося на голову счастья. — Да у меня ваши кольца! В голосе свидетельницы, сияющей зеленеющим уже фингалом, столько яда, что можно было бы скопытить всех триста гостей, собравшихся в торжественной зале местного ЗАГСа. Ничего доверить нельзя. Тоненький золотой ободок прочно садится на мой безымянный палец. Странно, а это совсем даже не страшно. А знаете, что будет дальше? Совсем скоро у нас с Зиной родится маленькая дочка. Мы назовем ее в честь моей матери, Просто вознаменование того, что я все же смог отпустить прошлое и простить. В Мишане Елизавета создадут ячейку общества, разведутся, снова поженятся. И так три раза. Пока Михуил не психанет и не решится, наконец, стать еще более сумасшедшим, чем я отцом. Сеня и Варкина создадут охранное агентство под названием «Реактивная колбаса» и станут очень востребованными и известными в мире секьюрити людьми. Я буду их первым почетным клиентом. А Полинария Рюрикович и Тамара Павловна станут сумасшедшими дедом и бабушкой. А учитывая, что через полтора года после рождения внучки у них родится еще и внук, совсем одуреют от счастья. Чучмечка станет толстой и наглой, Впрочем, в ее-то жизни как раз все будет стабильно. Короче, все останется как есть. Отчим получит долгий срок, хотя я совершенно не предъявил ему никаких претензий и обвинений. Незачем. Человек, наказанный тем, что никому не нужен, и так несчастен. Горько! Кричат гости, кидаясь в нас Зиной всяким мусором, типа мелочи, риса и розовых лепестков. «Люблю тебя, жена!» Шепчу я в губы сладкой булочки. «Зина, холод!» Звучит. «Обожаю тебя, муж!» Улыбается красавица. «Голуби сбежали, падлы!» Разбивает идиллию голос Варькиной. Две белые птицы почувствовали свободу, летят к облакам размахивая крыльями, словно чокнутые ангелы, которые свели нас с Зиной и сделали мужем и женой. Зинаида. Это конец этой истории. А наша история с Егором продолжается. Он уже все рассказал, что будет. Болтон, находка для шпиона. Добавлю только, что жизнь такая странная, но она прекрасна и удивительна. И ее надо любить, что бы ни случилось с вами. Лизавета. «Кто-нибудь уберите эту дору от торта. Что-то будет. Прям чувствую одним местом, на котором сижу обычно. Мишаня. Варькина ставит фигурки с жениха и невестой на бисквит. Быть беде!» Варькина. «Бум!» Читала Елена Латышева.